«Зубы твои помню». Не знаю, как там у Лима, но у Тарковского в Солярисе герои — ебучие халявщики. Не шевельнули и извиленной а получили копии мертвых любимых в распоряжении. Оно и видно. Мужчина-герой не знал портняжных деталей, и греза по швам расползлась. Кинулся, а где молния, режь платья на жене только. У меня же помощников нет, мой труд на себя взять никому. Я помню даже форму гошенных ногтей, воспроизвожу детальки с наслаждением, рассматриваю его мысленным взором и осекаюсь. Очертания ступней утекли из головы вместе с размером обуви, так и стоит передо мной весь целенький, голенький, и только ступни в кроссовках приблизительные, примерные, чисто на глаз. Может, это и к лучшему, что копия выдает себя. Это последний привет от любимого. Защита, чтобы совсем не свихнуться. А переписывались мы тогда долго. Я засела у себя в пригороде счастливая, потому что не надо ездить в офис. Внешний мир не особо был нужен, да и мне не хотелось схватить заразу, все срослось. Гоша сидел дома с очередной ангиной и ковидной паранойей на первую встречу собралась как на выставку. Хотя мы всего лишь должны были гулять в парке. Накрасила веки ярко-розовыми тенями. Вещиков перемерила. Вдохнула, выдохнула, чуть не сдохла. Синяя сильная волна уж зависла над головой. грозя в своих объятиях меня задушить. Гоша отменил свидание за пару часов до назначенного времени, без извинений, без ни хрена. Просто не приду, что-то чувствую себя не очень. Я впала в бешенство и кинула его в бан, предварительно написав «Пусть на тебя свалится метеорит». Весь день расхаживала по участку в своей папуаской раскраске, зеркала на соседей розовыми глазищами, к ним в тон обгорел нос. К вечеру явственно заболело сердце. Я решила, что больше никогда и ни за что. И никого не полюблю. У нас сложилась концепция за время переписки, что Ростов — это город-кабак. И город ей вторил, подпевал. Спустя неделю наступало хрупкое розовое утро, и Дон нервически лиловел. И я написала Гоше какую-то приблудоньку, полустишок, полуотрывок с рустальным перекатом бессонной пьяной слезки, с душу недостижимой голубоватой далью. Прошла ответ уже днем, когда проснулась. А ведь рад был, и снова поплыл мне в объятия. Так я и поймала его две недели спустя после небытия Бана на правом берегу Дона под стальной вскинутой бровью Парашиловского моста. Гоша был длинный, беззубый и совершенно очаровательный. Беззубый здесь не хромая метафора, а факт. Вместо передних зубов у него были симметричные, острые, сколотые половинки. Подобие перевернутого «М» вампирских клычков. Первые минут двадцать казалось, что его это портит. Неверно взятая нота, халтурка. Не доделали, пожалели белой краски. После я будто бы вовсе перестала замечать недостаток, пока во время очередной его улыбки меня не окатило светлой волной обояния шестилетки разменивающего молочные зубы. На меня смотрел не долговязая обалдуй, болтающий в своем позорном опоздании в клуб 27, а само наивное, невозвратимое детство. Корочки сбитых коленок прилагались к комплекту. Метеорит на него не свалился, но сам Гоша на днях свалился со скейта. Такая вот падающая звезда, в пору бы желания загадать. Мы пошли на левый берег. Подъем давался Гоша с трудом. Приходилось останавливаться, чтобы он продышался. Мост гудел над стрелой реки. Тяжелыми теплыми хлопками ветер гнал нас в спины. На левом сидели на песке, на его куртке. Смеялись с рыбака. Он был совершенно обычный. Стоял в метрах десяти от берега в сапогах, Дон мерил рыбаку по колено. Но нам же понятно, что рыбак на ходулях. Того и гляди достанет дудку. Будет рыбий цирк заклинать. Аля оп, карасики! Гоша потерся головой о мое плечо и исключительно правдоподобно замурчал. Смешное трогательное создание. Когда мы спускались обратно, он кивнул вниз. Смотри-ка туфлям. И правда, черная туфля на гигантском каблуке валялась за зубастым забором, одинокая, непристойная. Гадала ли девица, пила ли, сношалась ли тут прямо на парапете. Грешноватый кутёж, тайна в тонах женского нутра. Чутки к нарушениям обыденности, в силу вечного с ней разлада, Гоша не мог не заметить артефакта. Та туфля лежала там еще долго-долго, будто держала промеж ворсинок дешёвого велюра, хрупкий баланс мира. Я много раз показывала ее приятелям при прогулке. Каждый раз отправляла фотку Гоше, когда гуляла там одна. Вместе мы поднимались на Ворошиловский мост всего раза два или три. Каждый раз я разрешала опираться на мои плечи, пока он искал свое дыхание. В апреле 22-го я заметила, что туфля пропала. И это всего лишь подтверждало то, что мир пришел в движение. Уже было очень страшно. Но слишком огромная громадина в бешеном темпе перла прямо на нас и оттого становилась невидимой, невозможной для достаточно скорого реагирования. И потому самое страшное тогда страшным не было. Его вообще тогда не было, пусть оно и неминуемо приближалось. Гош красив, как младенец с револьвером в руках, как острое лезвие в нежном открытом рту как маленькая пестрая птичка за секунду до превращения в облачко пуха. Красива белая голова у дуванчика. Мягкие зонтики преломляют райское свечение внутри шара. Она ведь и задумана так, чтобы распасться от ветерка. красиво лишь слишком смертная. Все прочее максимум гармонично. Но секунда эта перед распадом будет вечно блуждать в бесконечном зеркальном коридоре. Источник может быть мертв, но красота жива. В сколотах, в разлет, резцах, в болезненной худобе, В тебе, в тебе, в тебе.